Глава тридцать пятая Я села на пол, ноги подкосились, не справившись с весом тела. Неистово хлопала глазами, будто вот-вот очнусь от дурного сна. Мой брат больше напоминал отбивную из человечины. «Прошу, расскажи все по порядку!» Горло подкатил слезливо-тошнотворный комок. «Рос, некогда болтать, деньги нужны!» Прохрепел он, отхаркивая кровь. «Хорошо, мы прямо сейчас позвоним маме. Они с Артаком что-нибудь придумают». «Не вздумай!» Его лицо искривилось в гримасе мольбы. «Они заявят в полицию, а у этих головорезов все схвачено. Если узнают, что мы настучали на них, то никому не поздоровится Ужас, отразившийся на дне его зрачков, отрекошетил мне в сердце. Оно словно покрылось непробиваемой коркой льда. «Ох, Лешка, Лешка!» Я всхлипнула, убирая волосы у него со лба, после чего аккуратно протерла носовым платком запекшуюся кровь. «Надо достать деньги!» Выражение лица парня ожесточилось. Я смотрела на чужака с безразличным немигающим взглядом, гадая, куда же испарился мой любимый вредный младший братик. Ведь еще совсем недавно он притворялся смертельно больным, нагревая градусник под лампой, чтобы не ходить в школу, зависая целый день в тикток. «Роза, поможешь мне достать деньги?» «Ты издеваешься? Думаешь, так просто найти за вечер сто тысяч рублей?» Они сказали, если не соберу до утра всю сумму, сделают меня инвалидом. На этот раз он говорил на удивление спокойно. На короткий миг даже проскочила искра надежды, что все это неудачный розыгрыш с бутафорской кровью. «Расправившись со мной, они возьмутся за членов семьи», добавил лёша слабым просевшим голосом. Казалось, секунды длились вечно, пока мы напряженно молчали, поглядывая друг на друга из-под Во мне полыхало пламя из гнева, ненависти и негодования, сливаясь в разрушительный термоядерный коктейль. Когда негативные эмоции вытеснили остатки сожаления, я медленно выпрямилась, на деревеневших ногах направляясь в спальню. «А как же я...» — плаксиво взмолился брат, цепляясь за мои щиколотки. «Надо было раньше думать. У меня завтра ЕГЭ по математике. Пойду готовиться ко сну». Сгорая от чувства несправедливости, прислонилась спиной к двери. Я пыталась восстановить дыхание. Он сам заварил эту кашу, пусть сам и расхлебывает. Да и в конце концов, что я могла сделать? Где школьнице достать такую сумму в десятом часу вечера? Рос. «Ну выслушай хотя бы, я прошу!» Добивал сникший голос из коридора. Не дожидаясь моего согласия, Лёшка начал. «Как-то раз мы отдыхали у моего одноклассника в гараже. Обычная туса, напитки, кириешки, разговоры о девчонках. Кто-то привёл туда двух новых парней. Они предложили сыграть в картишки на деньги. Ставки были смешными. Сто, двести, триста рублей. А мы уже весёлые и разгорячённые. Почему бы и нет? Систер, ты меня слышишь? Ну ответь, пожалуйста!» «Слышу». Пробормотала я на пределе собственных сил. «И нам с Пашкой фортануло. Сперва подняли по пятьсот рублей, потом выигрыш дошел до косаря. Одного, двух. Мы решили остановиться, не желая продолжать игру. Парни не стали спорить, сразу отсчитали нам выигрыш. Потом все мирно разошлись по домам. И что же?» Я стиснула зубы, игнорируя нарастающий гул в ушах. «Мы встретили их дня через три в школьном дворе». Пашка не мог остаться, опаздывал на тренировку, а у меня была масса свободного времени и, как обычно, дырка от бублика в кармане. Ребята снова предложили сыграть, а я, дурак, согласился. «Лёш, ну как же ты сразу не понял, что это развод?» произнесла я неожиданно миролюбивым голосом. «Я выиграл пятнадцать тысяч!» Кажется, даже сквозь закрытую дверь слышала, как гулку стучит его сердце. «Купил пуховик, о котором давно мечтал. Сразу девчонки из старших классов обратили на меня внимание». Потом я уже сам искал с ними встречи. Обрадовался, когда увидел их тачку на парковке возле нашего дома. Тогда я впервые продул пару тысяч. «Почему ты не остановился, Лёш?» Я думал, что смогу отыграться. Так всё и вышло. Снова поднял 10 косарей. Радости не было предела. Уверен был, что всё честно. А потом началась чёрная полоса. Проигрыш за проигрышем, но я всё ещё полагал, что смогу вернуть деньги назад. Занимал у одноклассников, у азата. Пару раз даже у матери втихаря брал из кошелька. «Я просто хотел отыграться, систр, понимаешь?» «Я понимала. Только как нам теперь все это расхлебывать? Еще и мама уехала». Машинально проведя кончиком пальца по щеке, обнаружила на подушечке темно-коричневую кляксу. Горестно вздохнув, поспешила в ванную. Несколько мучительно долгих секунд я вглядывалась в свое раскраснившееся лицо с поплывшим макияжем, после чего включила кран, опустив лицо под ледяную струю воды. Остудив пылающие щеки, насухо промокнула их полотенцем и вернулась к себе в комнату. Взгляд сразу привлек сложенный вдвое лист бумаги, появившийся на моем письменном столе. «Систер, прости, что пытался втянуть тебя в это дерьмо. Я вляпался мне и расхлебывать. Счастья вам с воином. Люблю. Не поминайте лихом. лёша «Ну что за придурок?» Я схватилась за голову, выбегая в коридор, однако горе братцу уже и след простыл. Другого выхода не осталось, кроме как рассказать все маме. Дрожащими пальцами я выудила из сумки телефон, мгновенно выбирая из списка избранных контактов нужный. «Абонент временно недоступен. Перезвоните позже». Раздался сухой металлический голос на другом конце. Но я не собиралась ждать, потому что в сложившейся ситуации действовать нужно было быстро. На кону стоял вопрос жизни и здоровья моего брата. Решила позвонить Артаку Ашотовичу. Мама давно настояла, чтобы я записала его номер, все-таки будущий родственник. «Абонент временно недоступен. Перезвоните позже». Словно издеваясь, услышала я вновь. «Да что у них там стряслось? Почему никто не берет трубки?» Простонала, мотаясь из угла в угол. Еле держалась, чтобы не попросить Митю о помощи, но это было бы свинством. Завтра утром экзамен, от которого зависела его дальнейшая жизнь, и, учитывая взрывоопасный темперамент любимого, не могла позволить себе втянуть парня в очередные разборки. Потратив еще немного времени впустую, пытаясь связаться то с мамой, то с Лешкой, я подавила отчаянный вздох, набирая азату. «Роза?» — не скрывая удивления, ответил одноклассник после четвертого гудка. «Привет. Извини за беспокойство, у меня тут кое-что стряслось. Не могу дозвониться до наших родителей». «Не в курсе, что у них с телефонами?» э, «Вообще-то отец спросил меня заранее не говорить, но раз они уже в самолете, то можно». «А зад-то о чем?» «Батя получил у деда благословление на брак с твоей мамой, а несколько часов назад устроил ей сюрприз, отвез в аэропорт, пригласив на несколько дней в Париж. Скажу по секрету, он хочет сделать ей предложение с кольцом прямо на смотровой площадке Эйфелевой башни». «Вау!» Только и смогла выдохнуть, оседая на диван. «Я только что чуть не испортила один из самых романтических моментов в жизни мамы». «Браво, Роза, пять баллов!» Горячие липкие слезы, зазмеившиеся по щекам, не позволили продолжить разговор. Сбросив входящий вызов, я свернулась калачиком, положив голову на подлокотник. Брат растворился в неизвестном направлении, оставив после себя лишь несколько запекшихся капель крови на ламинате. Мама с Артакомашотовичем находились высоко над землей вне зоны доступа, а я лежала на диване, бессмысленно разглядывая потолок. «Увы, не так я представляла себе вечер перед важным экзаменом. Не так». Резкий звонок в дверь заставил меня подскочить, выводя из эмоциональной комы. Молясь, чтобы это оказался Лёшка, я посмотрела в глазок, но обнаружила совсем другого человека.